Глава тринадцатая «Эй, приятель, тебя подвести? – спросил бородатый мужчина со странным акцентом. Его глаза не были человеческими, то ли от паука, то ли от мухи. «Нет!» — имитируя пьяный голос, ответил Тео. «Эй, да ты не кипишуй! Мне не впадло! Все нормально будет, садись давай!» — настоял бородач. — Рожа мне твоя не нравится, — усмехнулся якобы пьяный мужчина. — Похожий и правда пьяный, — сказал Усатый и посмотрел на Бородатого. Они кивнули друг другу и резко рванули на пьяницу. В руке Бородача появился шокер, вытащенный из кармана. Усатый же вооружился битой, что он нелепо прятал под курткой за спиной. «Хе-хе! Похищают! Помогите!» Рассмеявшись, прикрикнул Тео и необычайно ловко увернулся от прямого удара шокером. Бородач был на пике пробуждения — десять. И, судя по возрасту, уже никогда не сможет прорваться на становление — одиннадцать-двадцать. Взмах ножа, на который Тео потратил большую часть оставшейся манны, уклонение, удар ногой, шаг назад и снова уклонение — Численность выровнялась. Один-один. «Гандон!» — прокричал Усады, атаковав битой. Но Тео вновь уклонился, дабы подобраться к трупу и поглотить душу. Задавать душе вопросы он не стал, ибо из-за этого мог на время застыть и пропустить удар. «Было вкусно!» — дьявольски улыбаясь, сказал Тео и облизал губы. «Псих!» Рыкнул усатый и напрягся. Его усы зашевелились, и окружающий людей мусор медленно поднялся в воздух. Но бдительный демон не хотел повторения случившегося на семейном ужине, потому не дал врагу закончить начатое, вонзив кинжал в сердце. «Слабак, даже не середина пробуждения!» — проворчал демон и огляделся. «Но не глазами, а душой». Гопники, что его преследовали, куда-то сбежали. Куда именно Тео знал, но догонять не спешил. Он надел кепку бородатого, куртку усатого и посмотрел на машину, но, немного подумав, покачал головой и скрылся в темных подворотнях. — Манна есть, но нужно больше. Тео бродил по району и периодически все осматривал с помощью духовного зрения, надеясь найти бандитов, в идеале слабых одаренных бандитов. «Нашел!» — воскликнул парень и расплылся в хищной улыбке. Демон увидел четырех слабых одаренных, что пьянствовали в квартире на третьем этаже дома напротив. Освещение, кстати, включили уже через двадцать минут после ухода Тео. Одаренные пили и что-то праздновали. Подслушав их разговор с помощью магии, Тео понял, что они отмечают успешное дело, в ходе которого кого-то замочили. Поняв, что это его клиенты, парень поднялся на третий этаж и принялся стучаться в дверь, при этом покрывая всех матом. «Если перевести на нормальный язык, то звучало это так». «Нехорошие вы люди, мешаете спать, нехорошие такие, ведите себя тихо, иначе я устрою вам акт однополой любви, согласны вы на это или нет!» — кричал парень голосом прожженного алкоголика. «Пьяные и разгоряченные одаренные — малость прифигели от таких эпитетов. Все местные их как огня боятся, откуда тут такой борзый?» Однако поднимать задницу и разбираться всем было лень. Потому послали Степаныча, самого слабого и менее авторитетного. Но тот мужик был осторожный, потому прихватил с собой волыну. «Оно пошел нахер, педрила! Иначе я тебя!» Степаныч выдал такой мат, что Тео быстро осознал, насколько же скуден его словарный запас. Но парня это не остановило и он использовал оружие врага против него самого, при этом лупя по двери. Бандит не выдержал и резко открыл дверь, держа оружие наготове. Но не успел он и рявкнуть, как ускоренный ветром нож оказался в его шее. Тео быстро подхватил тело и забрал оружие. «Сойдет!» повертив в руке пистолет и проверив на наличие патронов, демон направился к оставшейся троице. — Степаныч, ты чё так долго? С тебя штрафная рюмкость сте, и... А, шухер! Трое пьяных мужчин выскочили из-за стола, но раздалось три выстрела, и три трупа упало на пол. — Да уж, какие колоритные личности! — пробормотал демон перед поглощением душ. Первый бандит оказался высоким толстяком со здоровенным пятаком вместо носа и большими ушами. Второй — невысокий, тощий и очень волосатый, особенно руки. Последний же — на вид обычный бомж, только вот его душа была сильнее, чем у подельников, середина становления. Поглощая души, парень задавал единственный вопрос — бандиты этого района. И на удивление Тео они знали более сотни небольших банд. Концентрация бандитов на квадратный метр в этом районе зашкаливала. Но парня это уже не сильно волновало. Он получил много манны, ему должно ее хватить. Потому, забрав еще два пистолета, Тео поспешил скрыться с места преступления и найти уединенное место для начертания круга. Но стоило ему приступить к этому делу и даже почти наложить одну из линий, как он Резко открыл глаза и подскочил. «Твари!» С яростью прорычал демон. Он услышал мольбу Даши о спасении. «Юг! Они на юге!» Определив, откуда шла мольба, Тео побежал и весьма быстро. Злость подгоняла его. По пути застал бандитскую разборку. Мелкие сошки что-то не поделили между собой, и началась поножовщина. К несчастью для них, они встретили пожирателя душ, когда тот был в весьма скверном настроении, а его неприязнь к бандитам обострена до предела. Буквально минута, и демон, подкрепившись девятью обычными душами, продолжил свой марафон. «Здесь!» — прошипел демон, — словно змей. Он с расстояния наблюдал за довольно крупным магазином офисной техники. Внутри он видел восемь душ, шесть похитителей и его девушки. — Сильные, не справлюсь, — с прискорбием подытожил парень. Пятеро на стадии завершения 21.30, а предположительно их лидер в начале развития 31.40. «Успокойся, заверши круг, и тогда появится шанс», — выдохнул парень и принялся медитировать. Убедившись, что с девушками пока что все в порядке, он смог немного успокоиться. Круг завершал сырой манной, очищенная ему пригодится в бою, но на это ушел целый час. Близился рассвет. Восемь малых кругов были завершены еще в номере Ольги. Они располагались вокруг второго. Сейчас парень завершал финальную часть. Это небольшие линии между малыми кругами, символами и самое главное — нарисовать толстую линию в форме круга. И вот когда он ее завершил, его магический круг загорелся и задымился. Огонь, искры, сияние, дым, пар — Каждый атрибут, что использовался в этом круге, проявил себя в этом параде спецэффектов. Прошло несколько мгновений, и парень ощутил себя пустым. Вся манна в его теле сжалась, а сила и объем души выросли. Но на этом все не закончилось. Магический круг усиливал не только душу, но и тело. Потому сейчас происходил весьма болезненный процесс. Нечто подобное было и на втором круге, но сейчас происходила существенная перестройка организма ради преодоления человеческих пределов. Если раньше физически Тео был равен одаренным в середине пробуждения, то сейчас он на стадии становления. Но начало, середина или конец это ему еще предстоит выяснить. Парень корчился на земле от боли в течение пятнадцати минут, проклиная всех людских богов его прошлого мира. В прошлой жизни он уже проходил через подобное, но это было лишь на пятом круге, ведь тело демона крепче человеческого, потому и перестройка нужна позже. Из-за чего Тео оказался не готов к этому. Иначе для завершения круга он бы выбрал место побезопаснее. Если бы ему не повезло, сейчас он уже был ограблен или похищен избит, убит. А еще на укрепление тела было высосано много манны из духовных сердец. Круг будто специально брал лишь очищенную манну, почти полностью опустошив сердца. — Я просчитался. Хорошо, что я запас побольше манны, — подумал мокрый от пота демон. Он сразу же переделал трансформацию тела, устранив все недостатки и побочные эффекты в виде зуда и боли в костях. «Да, так намного лучше». Тео поднялся и глубоко задышал, подделал упражнения, попрыгал, побоксировал с тенью, дабы привыкнуть к изменениям. «Отлично». Теперь я могу победить братьев и без использования магии. Подумал довольный демон и активировал духовное зрение. Дальность увеличилась примерно триста метров. Неплохо. Теперь и под землей вижу Хм, крысы-мутанты в канализации, и куда только смотрят городские службы. Тео приступил к делу, пока не рассвело. Для начала он внимательно изучил здание, где держат девушек. Вокруг него ходит худой мужчина, но увидеть его можно лишь с помощью духовного зрения, ибо он — невидимка. Мужчина был один, но даже так он не самый приятный враг. Середина или пик завершения — двадцать пятый-тридцатый. Победить такого в открытом бою будет тяжело. Однако у него еще и союзники есть. Звать Влада было бесполезно, ибо один он тут не справится. Подумав над планом, Тео все же решился сам все провернуть. Сражаться с теми, что внутри не обязательно, достаточно лишь похитить девушек. К тому же трое из шести спят. Парень максимально тихо приблизился к дому, используя магию ветра, если точнее, то заклинание бесшумной ходьбы. Следом он послал на невидимку заклинание «небольшое проклятие», влияющее на разум. Враг был силен, потому пришлось вложить много манны в контейнер из магии воздуха, чтобы преодолеть оболочку из энергии врага. Цель проклятия проста — заставить человека захотеть сходить по-маленькому. Кажется, что все просто, но на самом деле это заклинание подавляет волю и создает навязчивую идею в голове. Ведь человек может терпеть час-два, а нужно здесь и сейчас. «Ох, зря я столько пива выпил!» — пробормотал мужчина, которого скрутило от резкого желания облегчиться. Но он находился напротив дороги, потому поспешил скрыться за зданием, иначе люди могут удивиться тому, как желтая струя появляется из воздуха и создает мини-байкал. — О, хорошо! Все же Невская безалкогольная та еще дрянь! — Как орел пьет это пойло! — пробухтел мужчина, держащий в руках свой причиндал. — Вот это меня прорвало! Невидимка был поглощен своим занятием, и у него в мыслях не было, что кто-то может увидеть его без специальных приборов. Тео бесшумно подошел со спины, в его руках были драгоценные кинжалы Влада. Парень не спешил атаковать. Прежде надо было собрать магию для молниеносного рывка. Ведь если он не убьет врага с одного удара, то поднимет тревогу, и все будет кончено. Кинжал заискрился от влитой в него магии. Тео наложил кратковременное зачарование, грубое и неэффективное решение, но оно часто помогало во время его приключений, будучи авантюристом. Рывок, и демон будто телепортировался, за мгновение оказавшись перед врагом. Удар в шею и меж ребер, И противник пошатнулся и рухнул. «Что? Я даже не почувствовал его защитный барьер!» — Пробормотал ошарашенный парень, а потом посмотрел на окровавленные ножи в своих руках. «Может, все дело в них?» Поглотив душу, Тео был приятно удивлен, ведь с нейтральной манной он поглотил и немного атрибутной — белой. Манной ветра он смог заполнить десятую часть одного из духовных сердец также из души вытянул очень полезные сведения. Информацию об отряде, члены которого оказались довольно известными наемниками, информацию о каждом члене группы, их главной базе, о здании и не менее важную информацию о системе наемников. «Да, Влад бы не справился. И я не справлюсь», — подумал парень, утаскивая тело туда, где его не увидят. После смерти невидимка стал вполне видимым. Обыскав его тело, Тео нашел ключ, два пистолета серебристого цвета и необычное кольцо. Последнее он взял из-за сложных узоров. Они напоминали руны, но ничего похожего он никогда не видел. Проникнуть в здание не составило труда, а вот проникнуть в него так, чтобы никто не услышал, оказалось проблемно. Вновь пришлось тратить манну. По всему зданию были расставлены ловушки и сигнализации, но благодаря памяти Александра, чью душу поглотил парень, он знал их местонахождение и назначение. Однако, несмотря на ловушки, здание все же осматривалось каждые полчаса, девушка-наемница в течение трех минут обходила все помещения, проверяла окна, ловушки и черный ход. Звали ее Ирма. Снайпер, отличный разведчик и мастер ловушек. Ее даром было орлиное зрение. Она могла читать книгу с расстояния в километр и при этом поглядывать на белку, что в трехстах метрах от книги ест шишку. Без ее ликвидации шанса на спасение девушек не было. Она легко отследит его. Но если ее убить... Мужчина, что охраняет главное помещение, поднимет тревогу, ведь она уходит ровно на три минуты и отчитывается перед ним. Потому Тео решил сперва расправиться с охранником. Крупный мужчина сидел на стуле посреди заваленного коробками помещения и чистил свой штурмовой дробовик. Помещение было большим, имело высокий потолок и три двери. Одна из которых вела в соседнее помещение, из которого можно было попасть к пленницам, другая — в гараж, а последняя — к Тео. «Как только войду, он сразу увидит меня. Он силен на ближайших дистанциях. У меня пистолеты и ножи. Манны критически мало, а еще меньше трех минут на то, чтобы убить его. Одно хорошо». Его дар тут бесполезен. Ладно, подготовимся. Тео принялся накладывать на серебряные пистолеты зачарование воздуха и электричества. Делать пришлось в спешке, потому магия продержится лишь пару минут. Далее два проклятия. Одно накладывается сонливость, благо мужчина и так очень хотел спать. По крайней мере, зевал он смачно. Второе проклятие заставляло мужчину обернуться, точнее, ему бы показалось, что сзади кто-то есть. И напоследок магия, что сожрала половину запаса манны Тео, звуконепроницаемый купол, магия воздуха третьего круга, продержится лишь несколько минут, ибо в нынешних условиях жрет манну как бешеная. Проклятие подействовало, и мужчина резко обернулся. В этот момент... В помещение ворвался Тео и принялся стрелять из пистолетов, расстреливая спину мужчины. Человек-орел, он же Сергей, был на пике завершения, имея тридцатый ранг. На этом ранге застревают многие одаренные. Лишь большой талант или удача могут помочь преодолеть его. Потому в мире так мало людей в стадии развития, и все они в большой цене. Оттого Тео и удивился, когда увидел среди наемников развитого. К счастью, он сейчас спал, иначе Тео уже звонил бы Березовым, чтобы те спасли свою дочь и ее подругу. Но был шанс, что в ходе штурма заложники погибнут, а этого он не мог допустить. Они его женщины, ну и источник манны». Пули с небольшими хлопками вонзились в спину мужчины и попадали на пол. Тот резко обернулся и сразу же выстрелил из дробовика. «Тревога! народ, на нас напали!» Во все горло прокричал Сергей и нырнул за ящики. Тео также был за ящиками, но в отличие от человека-орла, знал, где враг и двигался бесшумно. «Выходи, сука! Кто ты вообще такой? И где Ирма?» «Где-то там валяется с ножом в пузе, но не волнуйся, она не умрет, ведь за нее, да и за все ваши головы, щедро платят!» Сделав несколько выстрелов в голову Сергея, Тео скрылся за ящиками и подал голос. Только вот звучал он не там, где находился демон. Мужчина встал в полуоборота и сделал пять выстрелов, уничтожая гору коробок с кондиционерами. Этим воспользовался Тео, и несколько пуль вонзились в голову Орла. Энергия хоть и защищает тело, но полностью погасить импульс не может. Потому Сергею было больно. «Сука, да сдохни ты уже!» Мужчина истратил весь боезапас и нырнул за ящики, чтобы перезарядиться. «Чем он в меня стреляет?» Звук от пистолетов, но долбит, как из винтовки. И «Действительно ли он один?» Тео также перезарядился, благо у невидимки с собой было несколько обоим. Парень выскочил из-за ящиков, сделал два выстрела и скрылся. «Тревога! Здесь враг! Сука, да где вы все?» «Тебе никто не поможет. Ты последний. Просто сдайся и закончим этот фарс». — рассмеялся Тео, посылая на мужчину еще несколько проклятий. И, конечно же, его голос звучал не там, где он находился. «Брешешар — Брешешар! Из-за спины Сергея вырвались два больших крыла. Он отбежал на чуть более открытое пространство и, взмахнув крыльями, взлетел. — Вот ты где, крысеныш! — Бездна! вскрикнул Тео и отскочил в сторону, избегая дроби, но не всей. Его левую ногу задел, оторвав немного плоти. В ответ на летающего врага полетели пули, но тот, увидев направленный на него пистолет, сразу же отлетел в сторону, избежав попадания. — Тогда так! — Ха-ха! Куда это ты стреляешь? — рассмеялся Орел. Однако Тео не промазал. Еще два выстрела — и в помещении погас свет. Бля! Воцарилась кромешная тьма, и лишь вспышки от выстрелов озарили тьму и небольшой электрический след, что оставляли пули.